Антон Старновский. «Системный маньяк 3». Глава первая. «Сработало?» Послышался хрипловатый взволнованный голос. «Вроде да», — неуверенно ответили ему. «Что значит «вроде»? Мне нужен точный ответ, придурок! С этим «вроде» сам перед боссом отчитываться пойдешь, понял? Вот и понабирают же долбодетлов в клан!» Усталый вздох. «Объект точно на месте» но есть сомнения по поводу его сохранности. «Ты хочешь сказать, что он сдох в этой долбанной коробке?» Голос перешел на крик. «Если так, можешь сразу с крыши прыгать, да я тебе помогу! И сам следом брошусь!» Вокруг было темно, как в одном непристойном месте темнокожего человека. Голова кружилась, тело ощущалось ватным. Со всех сторон на меня довели стены. Хотелось вытянуться, но такой возможности не представлялось. «Черт, где я вообще? И что произошло?» Напрягая память, пытался вспомнить, что случилось до моего попадания в это странное место. «Да, кажется, припоминаю. Деревня, Сергей, Алена, монстры, лесные ктухусы, обед, коробка». «Да, точно, коробка». В воображении тут же нарисовалась картинка причудливой штуковины и фиолетового света, что вылетал из нее во все стороны. А потом я оказался здесь. Хорошо, предысторию вспомнил, но это все равно не проясняет картину целиком. О! Болезненно вздыхаю. Такое ощущение, что я пил с неделю не просыхая, да еще и колени уже оснонуют. Но это, видимо, от тесноты. О, раздалось снаружи. «Объект подает признаки жизни». Голос отдавал радостью. «Ну так вытаскивай его, пока он там не задохнулся к чертовой матери». «Да, конечно». Послышались шаги, а потом громкое пиликанье, щелчок и... «Ура! Воздух! Как же это приятно!» Избавляться от кислородного голодания лучше, чем от вредных привычек. Меня приподнимает наверх и по глазам ударяет чересчур яркий свет. «Жмурюсь». Шевелиться почему-то все еще почти не могу. Пытаюсь двигать руками, но они будто одеревенели. Деремо, Вот тебе и свобода. Секунд через пятнадцать различаю перед собой двоих незнакомцев. Один в строгом костюме и с очень маленьким подбородком, на котором топорщится жиденький пучок рыжих волос. Над губой еле заметные песочного цвета усы. Второй еще более причудливый. Слишком маленького роста, чуть ли не карлик, может, около полутора метров, в шапочке какого-то проводчика Марио, только синего цвета. Не понял. И эти двое меня поймали? Таким оскорбленным я себя еще ни разу не чувствовал. Эй, какого хрена тут происходит? спрашиваю я надломанным, еще не очнувшимся голосом. Слава дьяволу, он в порядке. Облегченно вздыхает псевдоусатый. «Я с самого начала был уверен в успехе», — произносит малыш, хотя побледневшее лицо его говорит об обратном. Опуская голову и вижу, что руки скованы кожаными ремнями, так же, как и ноги. Казалось бы, для моей силы в 80 очков не составит никакого труда высвободиться, но от чего то не выходит. Возможно, из-за еле заметной фиолетовой дымки, что клубится на дне коробки. «Эй, я к кому обращаюсь?» «Продолжаю говорить». Голос вроде бы начинает приходить в себя. «Вы кто такие? И где мы вообще?» Хмурю брови в попытке распугать этот циркуродов. «Пойдем». Тот, что выше, развернулся к двери, и потянув за локоть второго. Босс приказал не разговаривать с ним, так как, цитата, «Вы, отродье тупости, все испортите, не успею я и рта открыть». «Хорошо». И Марио, усмирив меня печальным взглядом, вышел вслед за другим парнем. Эй, ублюдки, вы куда собрались? А ну, вернитесь, господин! Послышался дрожащий голос с той стороны двери. Все получилось. Можете заходить. Да неужели? Прогремел чей-то бас, и дверь распахнулась, громко стукнувшаяся стену. О, Господь, это та самая тварь? Зодиак, ты где? «Сергей. Что произошло?» «Оксана. Мы уже идем спасать тебя. Только скажи, где?» «Петя. Я вижу по карте, что ты в городе». «Андрей. Мы выдвигаемся. Держись». «Сергей. Одно за другим посыпались сообщения в групповом чате». «Забавно. Вот мы и поменялись местами. Теперь беспокоятся обо мне, а не наоборот». «Ого, Андрей. Ты научился пользоваться картой?» «Ура, ты вышел на связь. Все в порядке? Как ты исчез?» «Андрей». «Не беспокойтесь. Оставайтесь дома, а я скоро вернусь. Все хорошо». Насчет этого, конечно, есть небольшие сомнения, потому что... <звук> хлопает дверь, и в комнату заходит он. В голове тут же всплыл испуганный голос зверя. Слова о краснокожем чудовище, главе одного из сильнейших кланов Совета 12. Красный свет, кажется, назывался тот клан. И вот теперь он передо мной. Здоровяк, как их поискать. Он согнулся почти в половину, проходя под далеко, не низкой притолокой. На ногах широченные холщовые штаны, торс, голый и раздутый от мышц, будто перетянутая сеточкой колбаса. бледно красная кожа испещрена шрамами. Войдя в комнату и захлопнув за собой дверь, да так что та чуть с петель не слетела. Он тут же уставился на меня. В глазах его, помимо блеска от люстры, горело любопытство. Какой-то злобы или еще чего-то дьявольского я в его выражении не находил. Хитрый — да, заинтересованный во мне — да, но ничего другого, по крайней мере, пока. Это ввело меня в небольшое замешательство. Может, зверь в силу своей пугливости преувеличил опасность хозяина? Он же и меня напугался так, что на всех скоростях из деревни убежал. Наверное, и здесь такая же ситуация. Ну, либо я совсем не пугливый и опасности от краснокожего не чувствую, хотя и нахожусь в не самом выгодном положении. Но это все не важно. Какого черта ему вообще от меня надо, что так напряг своих людей ради того, чтобы меня сюда притащить? «Ну, здравствуй», — произнес здоровяк и закрыл меня своей тенью. «Подойди ближе». Склонился, лукаво улыбаясь, и начал изучающе разглядывать, будто выбирал ребенка из детдома. Нет, он явно что-то задумал, и это что-то точно не мое убийство. По крайней мере, не только оно. Я интересую его, возможно, из-за своих сил и того, что моя команда сумела расправиться с двумя сильными кланами. «Ага, привет», — буркнул я, стрельнув краснокожего взглядом. Смотрел уверенно, не выражая и капли страха. Впрочем, во мне его и правда не было, даже малой талики. Но не будь я маньяком, да и просто собой, если бы выказывал подобную уверенность совершенно беспочвенно, пока сидел в этой причудливой коробке, пытался понять, как можно сбежать. И, кажется, кое-что придумал. Но план этот откладывался на потом из-за прихода Краснокожего. Возможно, понадобится немного времени и отсутствие лишних глаз, чтобы его осуществить. Чего ты от меня хочешь? спрашиваю у здоровяка, морщась от его скверного запаха. Ублюдок подошел довольно близко, и эта амбре, сочетающая в себе гнилость в перемешку с серой, била по носу: Неужели лидерам кланов позволено так вонять, или благодаря запаху он и запугивает своих подчиненных, поддерживая авторитет? Осклабился краснокожий. К чему же такая спешка? Мы ведь еще толком не познакомились. Ах да, спасибо за подсказку. И правда не мешало бы провести сканирование, дабы понять, с кем я имею дело. Сканирование. Объект неизвестно. Уровень 20. Класс демон высший. Эм, здоровяк продолжает удивлять. Уж промолчу о том, что 20 уровень — это ошалить как много. Интереснее здесь другое, почему сканирование не показывает, кто он такой: человек, монстр с другого мира или какой-нибудь гуманоид с нашего. Ничего. Пристранная штука. И здесь может быть только два объяснения: либо моя способность не может распознать кого-то, кто имеет настолько высокий уровень, либо его раса неизвестна даже самой системе. А учитывая то, насколько она всемогущая, этот вариант кажется наиболее неприятным. Ну, зато класс демона краснокожему очень даже подходит. Демон ведь почти что дьявол. А именно так его все и называют. Единственный плюс, что я вынес из информации от сканирования, так это то, что класс краснокожего ниже моего по рангу. Ха, впрочем, сильно ли это поможет, если придется с ним сражаться? «Буду надеяться, что до этого не дойдет. По крайней мере, сейчас. А уж когда я стану сильнее, то было бы интересно с ним потягаться. По-моему, похищение не предполагает спокойного знакомства. Повторю вопрос. Что тебе от меня надо?» «Зодиак, верно?» — улыбнулся глазами здоровяк. «Кстати, откуда им известно о моем имени? Оно ведь было написано даже на коробке». Неужто зверь успел выяснить его в прошлый раз? А, ну да. Почти уверен, что Алена или Андрей произносили его при нем. Так что удивляться не стоит. Верно, я Зодиак. А тебя как зовут? И не мог бы ты, наконец, вытащить меня с этой штуковины? Сколько вопросов. Вздохнул краснокожий и оглянулся. Заметив средних размеров диванчик в углу комнаты, сел на него. Меня зовут... Он от чего то задумался. Склероз одолел или пытается выдумать что-то правдоподобное? Хозяин. Лучше бы это оказался склероз. Ибо вариант звучит как шутка, причем не смешная. Какое странное имя, хмыкнул я. Могу сказать про тебя то же самое. Сверкнул зубами хозяин. Хм, ведь правда. Среди Ален, Сергеев и Леонидов Зодиак неплохо так выделяется. Хорошо, один-один. Вот мы и познакомились. Теперь выкладывай, что ты хочешь. А ты не испугливых, пугливых. Сощрился краснокожий. Все прочие, оказавшиеся со мной наедине, в одном из трех случаев штаны морали, а во всех остальных, как минимум, дрожали от страха. Но ты другой. Как же он любит уходить от ответов. Причем не потому, что скрывает их. А будто хочет потянуть время и ответить, только когда захочет этого сам. Каким мать родила? Когда-то давно она ведь должна была у меня быть. Ну, что насчет моего вопроса? «Я хочу заключить с тобой сделку», — неожиданно выдал здоровяк. И выражение его лица за мгновение сменилось с ехидного на серьезное. «Даже так. А почему просто в деревню ко мне не пришел? Зачем выдумывать такой сложный способ?» Сделки обычно заключаются при других условиях. Понимаешь, зодиак, краснокожий постучал толстыми и длинными когтистыми пальцами по подлокотнику. Высокое положение влечет за собой уйму рисков. Ситуация в городе сейчас нестабильная, и мое отсутствие могут расценить неправильно. Поэтому я и послал сначала... «Кстати, куда ты подевал зверя?» «Понятия не имею, кто это такой», — ответил я, и ни один мускул на моем лице не дрогнул. «Хм...» — кисло улыбнулся здоровяк. «Хорошо. Так вот поэтому, в общем, мне и пришлось поднапрячь своих людей. Зато теперь у нас все будет в порядке». «Ага, так уж и будет. Тогда, если ты хочешь заключить со мной сделку, не думай, что нужно меня отпустить». Может и не придется здесь все разносить к чертовой матери, чтобы сбежать, а это неизбежно бы последовало, попытайся я это сделать. Ни одна из моих активных способностей в коробке не работает, что невидимость, что телепортация. А призывать нож не получится из-за слишком уж стесненных рук. Единственный шанс это использование... Так, ладно, приберегу этот вариант на потом. Извини, но пока что я не могу этого сделать. Произнес краснокожий, хотя, сожалениями тут и не пахло. Ты тут же используешь невидимость или еще чего похуже. Я обязательно тебя отпущу, но сначала поговорим. Вот ведь долбанный зверь. Все растрепал своему хозяину. Больше не буду подкидывать ему пищи в пространственный мешок. Пускай голодает, болтун. Тогда начинай, наконец, свой разговор. Подождав еще секунд десять, будто стараясь разозлить меня еще сильнее, здоровяк продолжил. «Ты справился что с воронами, что с кодексом чести. Каким-то образом вычислил моего разведчика и...» «В общем, ты очень силен. Мне нужна твоя сила». «Для чего?» «Тебе, в сущности, не придется делать ничего нового. Я предлагаю тебе сотрудничество» результатом которого будет совместное уничтожение кланов. Теперь все встало на свои места. План Краснокожего мне абсолютно понятен, поэтому я даже не стал расспрашивать о подробностях. Совет 12 и борьба за власть – вот где собака зарыта. С помощью меня он хочет уничтожить всех своих конкурентов, а сам при этом не замарать руки. По крайней мере, никто и не будет об этом знать. Уже завтра вечером пройдет внеочередное собрание высших кланов, и на нем будут обсуждаться дальнейшие действия касательно вашей деревни. Ты будешь сливать мне информацию, а я встречать городских гостей с распростертыми объятиями? «Быстро соображаешь», — улыбнулся краснокожий. «Примерно это я и хочу предложить. Может, стоит вообще отводить их от нашей деревни? Вы не будете лезть к нам, а мы к вам». «По-моему, отличная идея». «Идея-то отличная, но неосуществимая», — вздохнул здоровяк, но совсем без сожаления. Кланы почувствовали серьезную угрозу, а вместе с тем и отличную возможность расширить свое влияние. Уже поздно, они не отступят. И хотя мотивация краснокожего здесь именно в том, чтобы уничтожить конкурентов, а не сберечь их от меня, Все же он прав. Сильно сомневаюсь, что после всего произошедшего кланы и правда остановятся. Есть какие-то прогнозы насчет собрания? Кто отправится следующим? Пока не ясно, — произнес здоровяк. Но у меня есть некоторые предположения, и я положу все силы на то, чтобы они оправдались. «Хочешь слить одного из самых злостных конкурентов?» — предположил я, ухмыльнувшись. «Для этого рано!» Не ответив мне той же эмоцией, а напротив нахмурившись, сказал краснокожий. Самые злостные есть, но для них пока что не пришло время. Для начала я хочу избавиться от тех, кто слабее, постепенно подбираясь к главному. При этом целиком и полностью используя что меня, что моих людей. И все ради собственного возвышения, не прилагая при этом почти никаких усилий. А не слишком ли жирно для такого хитрозадого ублюдка? Сотрудничеством это, если и можно назвать, то с большой натяжкой. Ему ничего не стоит, чтобы произнести речь на собрании и подергать за такие податливые ниточки. А отдуваться придется нам. Если что-то пойдет не так и нас убьют, то... Краснокожие не понесет никаких потерь. Все так же продолжит интриговать, но уже с кем-нибудь другим». Расклад, мягко скажем, не совсем честный. Впрочем, а что еще остается? Если на нас и так нападут, то стоит хотя бы побольше знать о противнике и его слабостях. А никто, кроме как здоровяк на диване передо мной, этого не сможет предоставить. И все-таки, что, если он обманет меня? Сдаст, как только окажусь не нужен. Или когда устранит всех своих конкурентов и станет главным в городе, Где гарантии, что и он не нападет на деревню? Никаких. И если смотреть правде в глаза, скорее всего, именно так он и поступит, дабы расширить свое влияние еще дальше. Но все это не скоро, а сейчас. По поводу сейчас еще нужно хорошенько подумать. Ровно это я и сказал краснокожему. «Нечего здесь думать!» – воскликнул он вдруг. Вроде и негромко, а басистый голос эхом пронесся по комнате и неприятно вдарил по ушам. Как-то быстро у него настроение меняется. Стабильность и уравновешенность — не его второе имя, это уж точно. «Если ты думаешь, что наша сделка на равных условиях, то ты сильно ошибаешься!» А вот сейчас он точно говорит от души, ни на букву не соврав. Зловонный запах от чего-то начал усиливаться, Чего ты, какая мерзость! Он что, растет по мере того, как краснокожего одолевает гнев? Захотелось прикрыть нос, но скованные ремнями руки сказали ⁇ Не судьба! ⁇ У тебя нет другого выбора, пацан! рявкнул краснокожий. И ты не в том положении, чтобы торговаться. Мы заключим с тобой сделку, и ты будешь делать ровно то, что я тебе скажу, уяснил. Оборот, избавь! спокойно произнес я и приготовился к тому, чтобы высвободиться раньше срока. Кто ж знал, что этот красножопый так взбесится. Лебезить перед ним я не собираюсь, а потому ничего другого не остается. Ну же, давай, дерьма кусок, поднимись с дивана и подойди ближе. Тогда освобожусь не только я, но и ты. Правда, уже от своей никчемной жизни. Здоровяк вскочил с дивана и уставился на меня. Из широченных ноздрей повалил пар а глаза загорелись уже не от люстры, а от пламени, вспыхнувшего внутри них. «Да как ты...» «Господин!» — послышалось из-за двери. Голос оказался знакомым. Кажется, он принадлежит тому парню в строгом костюме и с жидкой бороденкой. Выругался краснокожий и шагнул к двери. Захлопнув ее с той стороны, он продолжил орать уже на своего подчиненного. От его шагов и крика, с тумбочки, что стояла справа от моей коробки, свалился заветший цветок вместе с рыхлой землей. Хм... Кажется, еще минут десять назад он выглядел совсем свеженьким. Неужели зловоние краснокожего и растения погубили? Что ж он за мразь такая? Может и правда сам дьявол? Но все это сейчас не важно. После истерики господина я решил уже окончательно, что нужно бежать. «Ну, приступим».